Глава 23. Маша. Ехали мы недолго, то нехорошее предчувствие никак не отпускало меня. Хотя бы потому, что Олег был очень напряжен. Время от времени они с Марком обменивались такими взглядами, что мне становилось не по себе. Что это было? Опять погоня, как с Аресом, и что? За парней они вызывали. Чувствовала себя неуютно, но теперь на меня никто не обращал внимания. С трассы мы свернули на проселочную дорогу, и тут телефон Волкова снова ожил. «Да!» — рявкнул тот. «Да, свернули! Да, понял! Ждем!» И как только отложил мобильный, негромко выразился. Марк тут же обернулся к нему. «Ублюдки идут по следу!» Водитель ничего не ответил, лишь коротко кивнул, а мне стало еще страшнее. Вцепилась в ручку двери, стараясь думать только о хорошем. «Все будет нормально», — спокойно произнес Олег, немного успокаивая меня. Но я уже видела в его взгляде злость, даже ярость, и без причин подобного быть не могло. Наконец мы подъехали к одному из строений на отшибе. Машину оставили за домом, а сами вышли на улицу. «Марк, периметр», — бросил Волков, а сам повел меня вглубь. Мы миновали пару комнат и зашли в небольшую, вроде спальни. «Побудь пока здесь». «Олег, что происходит?» Не выдержала я. Он остановился и тяжело вздохнул. «Не думай ни о чем, просто будь послушным, Маша, сейчас это очень важно». «Я буду», — закивала тут же. «Ну, объясни, нормально». «Нормально?» «Нормально, ты должна слушаться и сидеть тут тихо, пока я не скажу, что можно выходить. Ясно?» Он был зол, но явно сдерживался, и я удержалась от очередных попыток получить ответы. «Ясно», — тихо ответила я. «Отлично. Волноваться не о чем, но если вдруг...» — кричи. И ушел. Закрыв за собой дверь, но ушел. Умом понимала, что, скорее всего, так надо, но в душе боялась жутко. Чтобы немного отвлечься, решила глядеться. Обычная спальная комната, кровать да комод со стулом. Делать было особо нечего, и я ходила туда-сюда, стараясь успокоиться, и только тут вспомнила, что пакет с покупками остался в машине. Вдруг послышался странный звук, и я не удержалась, подошла к окну и осторожно выглянула, едва не закричала. Неприметная машина подъехала как раз с этой стороны. Из нее вылезли трое мужчин, а я гадала, люди ли это Олега или те, от кого мы прятались. Они общались между собой знаками, и это только сильнее настораживало. Я подошла к двери и осторожно выглянула, понадеявшись увидеть Олега. Но никого не было. Глухая тишина. Даже вышла оглядеться, но опять же никого не увидела. У меня был выбор — выйти и пойти искать Волкова или послушать его. Вспомнив, как он говорил со мной перед тем, как уйти, решила послушаться. В конце концов, я в этом явно разбиралась хуже и мало что понимала. Вернулась в комнату и стала ждать. Время шло, а ничего не происходило. Лишь редкие звуки прорывались в комнату. Я забилась в угол, со страхом глядя на дверь, и та, наконец, открылась. Вот только на пороге показался не тот, кого я мысленно ждала. Незнакомец, увидев меня, расплылся в гадкой ухмылке. — Лерыч, я нашел ее. Берем и уходим. Я почти перестала дышать. — Что значит берем и уходим? Вслед за незнакомцем вошел второй, хмурый лысый мужик с диким взглядом. — Отлично. Сваливаем, пока парни отвлекают внимание. — Иди сюда, цыпа. — загоготал первый. — И больно не будет почти. Я мотнула головой и прижала спиной к стене. «Да что ты с ней цацкаешься? Сказано же, баба Вывылыч, указания без увечья не было». И тут мне стало до ужаса страшно. Невольно закрыла живот руками. «Не трогайте меня», — попросила я, пытаясь литься с обстановкой. «Сюда пошла», — рыкнул второй и достал пистолет. Ждать моего решения никто не стал. Первый просто добрался, в нагло схватил меня и поволок к выходу. «Тащи ее к черному выходу», — приказал второй. «Я прикрою». Я так перепугалась, — что единственная мысль, которая мне пришла в голову — заорать, и я заорала, что было сил. «Олег!» «А ну, заткнись, сука!» — врезал мне первый так, что в глазах пошли цветные пятна. Мы вышли в просторную комнату, но дальше свернули куда-то в коридор. Я уже почти смирилась с тем, что последует дальше, хотя и пыталась упираться, но куда с этим амбалом тягаться? Как вдруг раздался звук выстрела, а дальше я просто не поняла, что произошло. Миг, и я уже была свободна. Заскулив, отползла подальше к стене с ужасом, глядя, как Олег расправляется с тем первым, а второй, он лежал совсем рядом, в луже собственной крови. Тут и там послышались выстрелы. Волков бросил лишь мимолетный взгляд на меня и отвернулся. Понимала, что ему не до меня. Еще двое бугаев вылетели на него, но как же мне было страшно без него. «Марк, Арес где?» Единственное, что я успела услышать, прежде чем едва не задохнулась от ужаса. Страх сводил с ума. Лишал возможности осознать происходящее. Я сидела, закрыв уши руками, стараясь не думать о том, что творилось на моих глазах, крики выстрелы, кровь. Я повторяла по кругу простые слова: Это не со мной, не со мной, не со мной! Это не по-настоящему, это все сон. Единственное, что я могла разглядеть в творящемся хаосе в спину мужчины, который закрывал меня собою, разбираясь с теми, кто мог причинить вред. И только он вселял хоть какую-то надежду выбраться из жуткого кошмара. Когда все стихло, Я даже не поняла этого, слишком сильно боялась. Волков обернулся ко мне, заставив вздрогнуть. Его темный бешеный взгляд, руки, которые по локоть были в крови, и дикий оскал. «Олег!» — беспомощно выдохнула я, не в силах справиться с паникой, что накрывала меня. «Ты их!» «Никто не посмеет тебя тронуть. Я зубами перегрызу горло любому, кто попытается вас обидеть», — мрачно пообещал тот. И «Я не сомневалась, так и будет. Дикий, необузданный зверь!» Защитивши то, что считал своим по праву, даже если я была с этим не согласна. Краем глаза заметила движение неподалеку, а рез, как и всегда рядом, но не успела ничего сказать, тупая боль в животе лишила дара речи, и страх, едва отступивший, вернулся опять. «Олег! Ребенок!» — все, что я успела произнести, прежде чем в глазах стало темнеть.